Глава 3. Головоломный штурм. Проверить в деле задумки лейтенанта Ракитина пришлось уже очень скоро. Контрразведка обнаружила в одном из домов специалистов в новом жилом массиве на юго-западе Сталинграда подозрительную квартиру. В квартире номер 50 32-го дома находилось гнездо диверсантов. Группа из 4 человек планировала саботаж на Сталинградской электростанции. стал грес. Там работали муж и жена Олейниковы. С виду обычные советские граждане. Муж, молодой и подающий надежды инженер теплоэнергетик, работал начальником рабочей смены. Был рационализатором и числился на хорошем счету у руководства. Жена Мария работала в электроцехе слесарем по ремонту электродвигателей. В электротехнике, кстати, всегда трудилось много женщин из-за аккуратности, усидчивости и внимательности. которая требуется в такой тонкой и ответственной работе. Молодая семья приехала в Сталинград в 1936 году, чтобы работать по специальности на отстроенном всего несколько лет назад Сталинградском тракторном заводе. Но попали всё же на Сталгрес. После начала войны к ним приехали родственники и беженцы с Украины. Контрразведка установила, что это были агенты бандеровской бойковки. которые прошли спецподготовку в спецшколе Абвера в Кёнигсберге. Сотрудники НКВД не спешили сразу арестовывать вражеских агентов, но взяли их под колпак. Каждый шаг, каждое действие Степана и Варвары, так звали беженцев, становился известен советским спецслужбам в Сталинграде. Они-то и привели в квартиру номер 50 32-го дома. Надо сказать, что в Сталинграде и до войны хватало вредительского элемента. Так что контрразведка НКВД свой усиленный поёк не зря ева. Ещё в 1931 году на завод поступил подозрительный рабочий, при более тщательной проверке оказавшийся муллой Хайдером. Он агитировал других рабочих, что строительство стал грес противно Аллаху, который всех ударников производства к концу пятилетки сожжёт своим небесным огнём. Примечание: реальный факт приводится по данным Государство и религиозные организации Нижней Волги и Дона в XX веке. Сборник документов и материалов. Каталог культовых зданий. Волгоград, издатель 2002 год, страница 212. С незадачливым проповедником сотрудники компетентных органов провели профилактическую беседу с точки зрения материализма, обосновав вероятность замены кар небесных на земные. по отношению к конкретному заблудшему гражданину. Гражданин внял доводам компетентных товарищей. Таких инцидентов было с лихвой на всех промышленных объектах Сталинграда. Лев Троцкий из-за границы, совсем как либералы и демократы конца 20-го, начала 21-го века, злорадствовал по поводу постройки Сталинградского тракторного завода. Человек Редиска Примечание: "Редиска и Троцкий" называл Ленин, потому что Троцкий сверху красный, а внутри белый. А уже потом это выражение перекочевало в культовый советский фильм режиссёра Александра Серова "Джентльмены удачи" в значении "нехороший человек". Утверждал, что отсталой и лапотной советской России нипочём никогда не освоить передовое американское производство. Как видно, он всё же ошибся. Оперативный отряд лейтенанта Ракитина подняли по тревоге, хотя это и не был их район ответственности. Дело было в другом. Военный комендант Сталинградского гарнизона Григорий Кобызев и начальник областного УНКВД Александр Воронин решили в деле проверить правильность идей лейтенанта Ракитина с его особым подходом к силовому задержанию. По крайней мере, Виктор именно так назвал свою идею. Бойцы оперативного отряда собрались быстро. Рассовали по карманам специально сшитых по выкройкам Виктора Ракитина разгрузочных жилетов в запасные магазины к пистолетам-пулеметам. Проверили оружие. Раздалось уже привычное уху за три года войны характерное клацание затворов. Виктор пожалел, что не успел достать стальные нагрудники, которые заменяли во времена Великой Отечественной войны советским солдатам бронежилеты. На место проведения спецоперации прибыли быстро. Двор и прилегающая местность уже были под наблюдением агентов в штатском. До поры предатели решили не беспокоить. «Снайперам, занять позиции! Группа захвата за мной! Альпинисты на крышу!» — отдал указание перед боем лейтенант Ракитин. «Штурм! По взрыву!» Нехорошая квартира номер 50 находилась на третьем этаже четырехэтажного жилого дома. На тот момент это были неслыханные высоты современные дома. Такие были только в Москве, Ленинграде, Киеве и Харькове. Что поделать, четырёх- и пятиэтажки — новые чудеса индустриализации. Виктор беспокоился, хватит ли альпинистам-верхолазам длины верёвок. Ведь дома-то были сталинские, с высотой этажей более двух с половиной метров, Но верхолазы быстро закрепились на крыше и спустились, осторожно стравливая верёвки точно на уровень третьего этажа. Здесь они зависли, ожидая команды на штурм. У каждого был молоток на длинной ручке, способный вынести широкие окна, и оружие: пистолеты ТТ и безотказные "Наганы". Снайперы, засевшие в соседнем доме и по окрестностям, тоже были вооружены "Наганами". только в длинноствольной модификации револьвера-карабина Ракитина с глушителем, диаптическим прицелом и отъёмным плечевым упором. Сам автор изобретения вместе со штурмовой группой тихо поднялся на третий этаж. По предварительной информации, полученной от агентов нарушки, все четверо предателей были в квартире. Ракитин внимательно изучил план квартиры и знал, как будет действовать. Расчёт строился на неожиданности и полном захвате инициативы. Он не стал прибегать к стандартным хичрениям вроде откройте, вам срочная телеграмма или вы нас сверху заливаете. Вражеские диверсанты отнюдь не дураки, мигом сообразят, что к чему. Будут отстреливаться до последнего, и силовое задержание в тесноте квартиры и лестничной площадки многоэтажного жилого дома превратится в бойню. Это если предатели вообще не взорвут здесь всё к чёртовой матери. Приготовить взрывчатку Шёпотом скомандовал лейтенант Ракитин. "Есть!" Сапёр пристроил к замочной скважине совсем небольшой заряд тротила. Увы, удобного пластида ещё не существовало, да и с мощностью можно было переборщить. Группа захвата предусмотрительно спустилась на пару пролётов. Сапёр поджёг бигфордов шнур и тоже о Прометею метнулся вниз. Ах, ну лаз, здорово! В замкнутом пространстве колодца лестницы показало, что взорвалась фугасная авиабомба. Виктор помотал головой и раскрыл рот: всё-таки переборщили со взрывчаткой. Вперёд! Собственный голос слышался как сквозь вату или воду. Тем не менее, бойцы штурмовой группы рванулись вперёд. Лучи закреплённых на груди американских электрических фонарей рассеивали пыльную завесу. Дверь была вырвана, что называется, с мясом из проёма. Одновременно по взрыву, зависшие на высоте третьего этажа сталинки разбили окна и ворвались внутрь. Вот с этого направления диверсанты явно не ожидали атаки. Думали, что высота более 6 м надёжно убережёт их от внезапного вторжения. В квартире раздались резкие хлопки пистолетных выстрелов. Диверсанты попытались сопротивляться даже в такой безнадёжной для них ситуации. Виктор одним из первых ворвался в прихожую, преодолев дверной проём кувырком. И не зря, пули противно прожужжали над головой и продырявили стену, осыпав его штукатуркой. Ракитин дважды выстрелил по ногам мужчины, тот охнул и повалился на пол. Стрелять только по конечностям, брать живыми, орал лейтенант Ракитин во весь голос. Слух наконец-то полностью вернулся к нему, и теперь командир отряда пытался перекричать какофонию пистолетных выстрелов. Один из альпинистов на балконе из пистолета ТТ ранил двоих диверсантов мужчину и женщину. Последнего, четвёртого предателя, взяли, прострелив ему плечо и ногу, на всякий случай. Снайперы с диверсионными револьверами и карабинами так и не сделали ни одного выстрела. Они бы открыли огонь, если бы злоумышленники попытались скрыться. Использовать снайперов без надёжной радиосвязи и координации во время штурма было слишком рискованно, могли своих перестрелять. Головоломный штурм закончился всего лишь за пару минут. Все четверо немецких агентов были взяты живыми, хоть и ранеными. Их быстро перевязали, а потом связали и под конвоем загрузили в подъехавший фургон. Штурмующие никаких потерь не понесли. А вот в квартире следователи КВД обнаружили много интересного: оружие, клеши для изготовления фальшивых рублей, чистые бланки документов, идентичные настоящим, заготовки печатей и штампов. Особняком на расстеленный плащ-палатки лежало оружие: пистолеты, автоматы ППШ, разобранный на части малокалиберный карабин с цейсовским оптическим прицелом и глушителем Бромид. Радиоаппаратура тоже была представлена весьма разнообразно. Мощная рация и несколько передатчиков поменьше, а также около десятка радиомаяков. «Какого черта они хранили все это в квартире? Я понимаю, тайники было бы не так-то легко и обнаружить. Но по логике вещей, если мы взяли штурмом помещение, значит, вывернем его наизнанку. Они-то и не дураки, должны были это понимать», спросил один человек в штатском другого такого же. Тот отличался от первого только более высоким ростом и очками с круглыми стёклами в простой металлической оправе. Не уверен, но, видимо, эти диверсанты готовились к чему-то очень важному и назначенному на самое ближайшее время. Лейтенант Рокитино имел слишком маленькое звание, чтобы слушать подобный разговор. Вместе со своими бойцами он стоял во дворе дома. Пограничники расположились в тени деревьев, курили, балогурили. Настроение было у всех приподнято. Штурм квартиры прошёл на отлично. Потерь нет. Хорошо. Солдаты конвойного подразделения НКВД с удивлением поглядывали на необычную экипировку бойцов группы лейтенанта Ракитина, на их разгрузочные жилеты с торчащими из карманов изогнутыми рожками к пистолетам-пулемётам. На жилетах были ещё нашиты карманы под пистолетные обоймы, индивидуальные перевязочные пакеты и даже рации. Хотя Виктор и не был уверен, что компактные радиостанции появятся в Красной армии или в войсках НКВД, правда, он знал свою уникальную память упопаданца, что первые, ещё массивные и неуклюжие, но всё же портативные рации Моторола стали поступать на вооружение морской пехоты США на тихоокеанских островах. Тем не менее, и без раций, более двух десятков килограммов военного снаряжения были рационально и удобно распределены благодаря новинке Виктора Ракитина. Жилеты понравились всем бойцам пограничникам. Правда, возникала существенная проблема. Это была неуставная форма, и из-за её ношения можно было серьёзно влететь вплоть до гоптвахты и строгача. Но с другой стороны, они ведь не на парад так вырядились. В этот день, уже после штурма злополучной квартиры, Виктор Ракитин мог позволить себе чуточку расслабиться. Его рапорт на имя старшего майора Воронина ушёл в городской комитет обороны. Бойцы оперативного отряда вычистили оружие после боя и отправились отдыхать. Сейчас урвать пару-тройку свободных часов было очень трудно, но ведь и бойцы не семи жильные. Виктор прошёлся по городу, вечерело. Позванивая, проехал переполненный рабочими трамвай. Как раз закончилась смена на многочисленных заводах. По улицам, медленно, объезжая противотанковые ежи и баррикады, ехали грузовые и легковые машины. Управляться с достаточно напряженным потоком автотранспорта помогали девушки-регулировщицы с винтовками за плечами. С Волги слышались гудки буксиров, тянущих баржи и больших пароходов. А с железнодорожного вокзала им отвечали пышущие жаром паровозы, тянущие длинные, тяжело груженные составы. В некоторых местах, преимущественно за деревьями, ракетин замечал зенитное орудие. Расчёты зенита готовились к напряжённой ночи. С каждым прошедшим днём боёв фронт всё ближе подходил к Сталинграду. Ракетин купил бутылку пива в гастрономе и с удовольствием насладился вкусом Жигулёвского, присев на лавочку в сквере. Кстати, в 1936 году на проводимой всемирной дегустации самый высший балл за качество Получила именно пиво «Жигулевское». От дегустации янтарного напитка лейтенанта госбезопасности отвлекли самым возмутительным образом. «Что, лейтенантик, на губу залететь хочешь? Сидишь тут, пивко распиваешь!» Виктор поднял голову и увидел двоих солдат с винтовками. Ещё один с погонами старшины стоял поводаль, придерживая автомат ППШ на ремне. На рукавах гимнастёрки у них были красные повязки, военный патруль. Ракетин усмехнулся. Вот чёрт, у горазд дело по встречать коллег после смены. Ребята, вы ошиблись, документы в нагрудном кармане гимнастёрки. Можно достать. Только медленно. Старший патруля выразительно шевельнул дырчатым кожухом ствола пистолета-пулемёта Шпагина. Виктор протянул офицерское удостоверение, там значилось: лейтенант госбезопасности войска НКВД по охране тыла Сталинградского фронта. Этапно заградительная комендатура трактора заводского района города Сталинграда. Глянув на документы, старшина рассмеялся. Ничего, комендатура бывает. Коллеги, значит. А что ж это тебя в центр города занесло, если ты из трактора заводского? Да вот не поверишь, выдали свободное пару часиков. Дай, думаю, на трамвае покатаюсь, пивка выпью, погуляю по улицам. Кто знает, может, ещё и с девчонкой познакомлюсь. Улыбнулся в ответ Виктор. «Послушай, лейтенант, а я тебя знаю?» «Да кто ж его? Может, где-то и виделись», — неопределённо пожал плечами Ракитин. «Знаешь, старшина, за два года войны столько лиц промелькнуло. Хотя, подожди, осень сорок первого, Сталина, комендатура... Ну да, Лёшка Хрящев, живой!» Они крепко обнялись, похлопывая друг друга по плечам. Солдаты патруля сдержанно улыбались, наблюдая за встречей однополчан. тем, кто не делил чёрный хлеб, не ел из одного котелка, не делился патронами, не прикрывал товарища в бою, не понять, что такое фронтовое братство. Знаменитые слова Тараса Бульбы: "Нет уз свиты товарищества". Как раз об этом. Фронтовые дороги то сводят совершенно разных людей вместе, то разводят в разные стороны. Но в то же самое время преодоление тягот военного времени сплачивает Экстремальные условия сдирают с человека всё наносное, не настоящее, словно шелуху. Ты остаёшься только тем, кем есть на самом деле. Ценность человека на фронте определяется лишь его умениями, иначе никак. С удовольствием посидел бы с тобой за бутылочкой пивка, лейтенант, но сам понимаешь, служба. Бывай, центральная комендатура. И тебе не хворать, трактора заводской. Через пару дней лейтенанта Ракитина вызвали к коменданту Сталинграда старшему майору Воронину. Кроме них двоих в кабинете никого не было. Виктор признаться, орабел. Перед ним находился человек, от которого напрямую зависела судьба Сталинграда. Да и звание старший майор госбезопасности приравнивалось к званию генерал-майора Красной армии. Вы хорошо проявили себя, товарищ лейтенант. Штурм с применением новых методов полностью удался. Да и прежние ваши изобретения, как-то обешумный диверсионный револьвер-карабин и сам глушитель звуковыстрела впечатляют. Нам известно, что вы также отказались от перевода в оперативно-технический отдел КВД, а также и от назначения инструктором на курсах совершенствования офицерского состава. А такими предложениями не разбрасываются. Но мы уверены, что новое задание будет вам по плечу, как считаете? Так точно, товарищ старший майор. Мы планируем создать оперативную группу из наиболее опытных пограничников. В их задачу будет входить противодействие диверсионным отрядам гитлеровцев, а также уничтожение любых проявлений бандитизма и терроризма. Командиру опергруппы предоставляются широкие полномочия при выполнении оперативно-боевых заданий. Этот командир вы, товарищ лейтенант госбезопасности. Ну как, справитесь, Виктор Николаевич? Старший майор Воронин внимательно посмотрел на собеседника. Так точно, справлюсь. Когда приступать к новым обязанностям? Немедленно.